Ва шест бесповоротно Что будем делать дальше спросил я как только мы выбрались с территории рынка. Ситуация складывается не в нашу пользу. Ну вот и скажи мне, что тебе подсказывает твоя сообразительность какого там уровня семь 5 проворчал я. Ну пять отмахнулась филида. Кажется, что она не попыталась уколоть меня, ошибочно назвав другую цифру. Меня вообще-то никто не оценивал. Так что думаешь? Давай начнем с того, что я не знаю здесь большую часть населения. Здорово, что то внезапно стало мне так доверять, но... Хорошо, давай посмотрим. И рулит, ленер, и безымянный саглядатый. Все трое являются людьми неогона. И внезапно один из троих уводит оставшихся прочь. Причем так, что никто не видит ни Ленера, ни второго, что смотрел за складом. Но получается так, что и рулит на месте, раз Неогон отправляет нас к нему». «Вроде бы все логично, но я до этого и сама дошла, если что», — ответила Филида. «Я спросил у тебя, что нам надо делать». «Сходить к Неогону, предположил я. «И что ты ему скажешь?» что тетка с рынка подозревает одного из стражников в том, что он похитил кого-то из других его людей, из его соглядатаев. И мы не можем найти здесь, как возле склада. «Нет, не можем. Здесь ограниченный обзор. Много ли ты видел от палатки низы?» «Ну, я смотрел только на нее и на тебя иногда», — припоминал я. «И особо ничего не видел. Людей было много. Навесы закрывали даже часть неба. Вот». Поэтому наблюдающих на рынке много. И толку расспрашивать всех нет. Как нет толку идти к неагону? Просто по той причине, продолжала Филида, осматривая рынок издалека, что он не примет часть задач. И если ты начнешь задавать вопросы, то он, скорее всего, прогонит нас. Может, оно и к лучшему. «Ты что? Покровительство Неагона дорогого стоит?» нахмурилась девушка-приключенец. «Дороже всех денег, которые Ниагон платит». «Ну, допустим. Хорошо. Значит, нам надо действовать самостоятельно». Я корил себе за только что высказанные глупости. Не хотелось выглядеть несуразно в глазах Филиды. «Тогда у нас есть... Э, факты. Точные и не очень». Продолжил я, хотя после слов «факты» я вспомнил какие-то записи, в которых фигурировало словосочетание «математическая логика». «Ты снова бредишь?» «Нет, я серьезно. Смотри». У нас есть точный факт. Ленера увел рулит. Даже язык начал заплетаться от новых имен, к тому же не слишком легко произносимых. Есть не слишком точный, что от склада человека неагона увел стражник, который должен находиться у ворот. «М -м, продолжай, Филида, кажется, ухватила мою мысль. Логично, что если нельзя пойти к неагону, и других свидетелей у нас нет, перешел к заключению я. «Нам не остается ничего другого, как дойти до Ирулита и решить с ним этот вопрос». «Самое дурацкое умозаключение, которое когда-либо слышала», — ответила Филида. «В этом есть зерно истины, но, как ты мне его озвучил, честно, лучше бы я не слышала. А если Ирулит-злодей переметнулся к кому-то другому, например, его перекупил Торлин, что нас с тобой ждет?» «Теперь мне пришлось действительно серьезно задуматься над тем, как бы не наделать ошибок. У стражников же есть напарники. Поговорим с ними». «И стражники тебе все как один будут говорить правду?» «Да, конечно», — саркастически ответила Филида. «Вот вроде смотришь на тебя, умный парень, а как дело до да подумать доходит, да так слабину даешь. Стражники могут быть перекуплены. Ни огонь не зря направил тебя к рулиту». Особенно в помощнике. Хорошо, к напарникам не пойдем. Получается шанс провалиться там, куда выше, уточнил я. Шанс провалиться, когда ты будешь разговаривать с другими стражниками, а не с Рулитом, Равен почти сто процентам, задачила меня Филида. И никакое твое красноречие тебе не поможет. Там четкие инструкции. «Остается либо поговорить непосредственно с рулитом, либо искать других свидетелей, которые могли видеть, что там происходило». «Интересно, все поляны будешь опрашивать, сыскай чертов». Филида посмотрела на меня, как на последнего идиота. «Я на самом деле ждала от тебя хорошую идею, но получается, что нам все равно надо идти к рулиту и продолжать работать». Я молча уставился на компаньонгу. «Почему она сделала это заключение вместо меня? Я же и хотел сказать, что у нас бесповоротно единственное продолжение квеста. С рулитом надо поговорить в любом случае. Вероятно, даже взять его задачи и выполнить их по мере возможности». «Нам надо отвлечься», — ответил я, чтобы не продолжать задачу, которая могла зайти в тупик. Или стать настолько невыносимой из-за временно неразрешимых проблем, что я попросту плюну на все это, рискуя лишиться поддержки Неагона, она вместе с деньгами Кирота могла позволить мне быстро отстроиться. И что ты предлагаешь? Солнце уже стремится к горизонту, кивнула на небо Филида. Я думаю, нам надо сходить к Торлину. С ума сошел! Ты хотела услышать здравую идею. «Я ее не услышала. Не уверена, что тебя пустят к нему. А если и пустят, то не факт, что выпустят». Филида почти кричала. «Ты боялся, что тебя могут забрать на фронт, а теперь сам идешь в эту ловушку». «Зато я узнаю, где кролы и Окет. Я их не вижу. Ничего не слышно про тех, кто отлично работает с деревом». «Нет, нам стоит закончить сперва дела для неогона. «Не стоит», — возразила я. Ты сама сказала, что мы все дела можем закончить к вечеру. Человек, который проверяет твою задачу в бережке, закончит с ней только завтра после полудня, не раньше. Нам нет смысла спешить с выполнением квеста от Неагона. Выполнением чего? Задание. Нет смысла с ним спешить. Все равно мы не уйдем раньше, чем тебе заплатят. И не называй меня соскарем. Не нравится мне это слово. Ищейка лучше, хитро улыбнулась Филида. Можно просто по имени. Так ты решил, что тебе поможет Торлин? Уже интересно. Ну, попробовал пояснить я, здесь тоже есть своя логика. В ответ на это Филида сделала недовольное лицо, но милость его разрешила мне продолжить. Независимо от того, будет он отрицать или подтвердит мои слова, подозрения и обвинения, мы получим более точное направление для нашей деятельности. «Попроще, пожалуйста. Он нам даст подсказку к следующему этапу кв задачи. Или загребет тебя воевать». «А ты мне на что? Поможешь?» — спросил я. «Мне больше ничего и не остается». Девушка вздохнула. Итак, ты уверен, что нам к Торлину?» «Бесповоротно», — повторил я ее же слова.